Глава вторая. Лира. Как трудно уберечь репутацию. Сядь прямо. Не громко, но властно говорит магистр. Посмотри на меня. Я поднимаю голову. Он по-прежнему стоит в полуобороте, но теперь его взгляд обращён на меня. Мой личный камердинер не болтлив, но чтобы привести в порядок твои вещи, потребуется постелянша. Главное, не смотри тем, кто заходит в глаза. Иллюзия нестойкая. Поняла? Готова? Киваю. С ладони магистра срывается голубой шарик, подплывает ко мне и расплетается, как клубок с нитками для вязания. Голубая полупрозрачная сеть окутывает меня, мигает и становится невидимой. «В глаза не смотри», — напоминает магистр. «Да поняла я, поняла». Все проходит как по маслу. Мне, конечно, любопытно, но не настолько, чтобы рисковать. Сижу и, как истукан, смотрю прямо перед собой. Но боковое зрение никуда не денешь. Заходят мужчина и женщина. На столике перед моим креслом появляется поднос с разными вкусностями. Его принёс камердинер, а женщина проходит в ванную и выносит оттуда свёрток с моими вещами. Я чувствую её заинтересованный взгляд. Я бы даже сказала, она ест меня глазами, пытается запомнить, чтобы потом рассказать остальным, мне самой интересно, как я выгляжу. Читал о таких иллюзиях. Бывает вариант, когда внешность остаётся твоя собственная, Но в памяти у тех, кто на тебя посмотрел, не задерживается. А бывает и полная смена чёрт лица, не говоря уже о цвете глаз и волос. Эти вещи нужны через полчаса, рявкает Вальгард, тоже заметивший настойчивый взгляд Костелянши. Женщина вздрагивает и рысцой спешит на выход. Вирд, кто бы меня ни спрашивал, я уехал. Меня нет, понимаешь? А одежду для леди, естественно, принести. Меня нет для всех остальных. Я ушёл порталом к князю Айварсу. Теперь вздрагиваю я. Да, я понял. Вы в южном пределе. И мы остаёмся одни. Магистр делает шаг ко мне, и я насторожённо смотрю ему в лицо. Еле слышный щелчок, и от меня разлетаются голубые искорки. Иллюзия слетела. Да, вот так это и происходит. Он опускается в кресло напротив меня и без дальнейших экивоков спрашивает: Догадываешься, куда я сейчас спешу? Закусываю нижнюю губу. Ой, как догадываюсь. На твою помолвку. Ты, кажется, есть хотела? Ешь и рассказывай. Хотела, но из-за тревог волнений чуть не забыла. Подцепляю вилкой кусочек поджаристого творожника, кладу в рот, и аппетит возвращается. Я даже глаза прикрываю от удовольствия. Но хриплый голос магистра выводит меня из состояния эйфории. Итак, как ты сюда попала? Вы там что, в прятки заигрались? В прятки? Я чуть не подавилась вторым кусочком творожника. Он что, издевается? Я сразу чувствую себя маленькой девочкой, которую отчитывает взрослый дядька. Кладу вилку и отвечаю односложно: "Нет". Магистр хлопает ладонью по подлокотнику, словно подчёркивая, всё, что он скажет дальше, уже решено, и моя задача выполнять. Скоро тебе принесут одежду. Учёба в академии начнётся через неделю. в коридорах пустынно. Все магии, которые могли бы проникнуть под иллюзию, в отпусках. А для людей её вполне хватит. Поэтому к вашему семейному порталу я выведу тебя без проблем. Сам отправлюсь через академический. Это звучит безопеляционно. Он даже мысли не допускает, что я могу быть против, но я-то помню, из-за чего оказалась здесь, и для меня ничего не изменилось. Вы не поняли, магистр, тихо говорю я. Я не вернусь в замок ни с вами, ни без. Я обязан доставить тебя к отцу. После того, как твоя сестра Нет. Магистр прожигает меня глазами, подозревая, что за всю его жизнь он не слышал столько раз слова нет, сколько я сказала ему сегодня. Сама удивляюсь, как у меня получается противостоять его напору. А может, я всё-таки выросла? Он встаёт и делает несколько шагов по комнате, потом возвращается к столу. обходит его и оказывается перед моим креслом. «Лириана!» Магистр нависает надо мной, опираясь на подлокотники. «Что?» Подняв лицо вверх, с вызовом спрашиваю я. «Скрутите мне руки? Волоком потащите? Добровольно не пойду!» «Нужно будет, и скручу!» Сойдет он раздраженно. Черные глаза магистра так близко. Запах сандала и кедра обволакивает меня, и я непроизвольно глубоко вдыхаю, впитывая этот аромат. А ещё я ярко представляю, как его огромные ладони с длинными пальцами обхватывают мои запястья и фиксируют над головой. Хаос меня побери. Картинка, возникшая перед моими глазами, далека от того, что я имела в виду. Сердце ускоряет бег. Огненный смерч, родившийся внизу живота, проносится по всему телу и закручивается в голове, обдав жаром мои щёки. В несколько мгновений мы смотрим глаза в глаза. Облизовую пересохшие от волнения губы. Его взгляд магистра останавливается на них. Не знаю, о чём подумал он, но у него нервно дёргается кодык. Магистр вздрагивает, словно приходя в себя, и отступает, отворачивается и отходит к окну. Тишина. Судорожно собираю разбежавшиеся мысли. Что это я себе сейчас представляла? Лгать кому-то можно, лгать себе сложно. Я правда хотела, чтобы он меня поцеловал? Какой ужас! Моё тело реагирует на него, как на мужчину. Да так, что я готова уступить этим желаниям. Я в своём уме? Сколько ему лет и сколько мне? Магистр снова опускается в кресло напротив меня, спокойный, холодный, и я опять съёживаюсь, словно замерзая, смотря чуть мимо меня. Ты поссорилась со своим женихом, не спрашивает, утверждает. В голове проносится уже почти забытое утреннее происшествие. Мне начинает казаться, что это было в прошлой жизни, и не со мной. Отрицательно качаю головой. Я бы не назвала это ссорой. Я не выйду за него замуж. Левая бровь магистра поднимается вверх. Ацута сказала, не успела. Он хмыкает. То есть ты с горяча на что-то обидевшись, рванула в неизвестном направлении и хочешь убедить меня в том, что это было взвешенное решение взрослого человека? Начинаю понимать, к чему он клонит. А вы хотите сказать, что родители вот так сразу, за несколько часов до помолвки, когда от гостей уже ломится замок, стали бы меня слушать? Ещё раз, Лириана. Всё это говорит о том, что твоё решение импульсивно. И я почему-то не удивлён. Достаточно вспомнить твою сестру. Моя сестра здесь ни при чём. Цыжу сквозь зубы. Она предпочла учёбу, и я её понимаю. Я остаюсь в академии и на ближайшие 5 лет ни замужество, ни помолвки меня не интересуют. Закон, принятый ещё моим прапрадедом, вам известен. Браки адептов только с их согласия, если только я не решу тебя отчислить. А вот это он зря сказал. Я буквально взлетаю в своём кресле, опираясь ладонями на стол, наклоняюсь вперёд и рявкаю. Не посмеете! Это самодурство. Экзамены я сдала честно. В тёмных глазах появляется смешинка. Магистр смотрит на меня так, как, наверное, мамин Йорк смотрел бы на мышку, которая вдруг пришло бы в голову с ним поспорить. А дисциплина, вкратчиво интересуется он. Его взгляд опускается ниже моего лица, и я только сейчас замечаю, что просторная рубашка сползла, обнажив моё плечо. Да и до кольтей из-за того, что я наклонилась вперёд, углубилась, да. Хаос, побери. Я отчатываюсь назад, почти падая обратно в кресло, и пытаюсь привести рубашку в приличный вид. А я не буду нарушать, бормочу по инерции, отмечаю, как сжались руки магистра, вцепившиеся в подлокотник. Даже пальцы побелели. Похоже, я всё-таки бешу его. Лириана, его голос стал ещё ниже, и хотя он на меня злится, мурашки снова начинают свои танцы по всему моему телу. Совершенно ненормальная реакция. Меня отчитывают, а я отдаюсь его чисто мужскому обоянию, извращению какое-то. Стоп, Лира. Если ты немедленно что-то не придумаешь, он возьмёт тебя за шкирку и отправит к папе с мамой. А они уж сумеют надавить на чувства долго перед королевством. Лириана, повторяет магистр. Ты уже нарушила. Ты прорвалась через завесу защитных заклинаний, через которые даже я пройти не могу. То есть через те, что я сам установил на свои покои, я, конечно, могу. Но вот в саму академию попасть можно только через два портала. Ваш семейный и второй хорошо охраняемый. Ты же плюхнулась прямо в мой бассейн, да ещё и заморозила его. Кстати, очень напоминает твою мать, которая при первом появлении здесь сожгла мой кабинет. У вас это фамильное? Помню я эту историю. И отец и мать любят её рассказывать. В купальне гореть нечему. Пытаюсь увести разговор в сторону, но магистра не провести. Какое заклинание ты применила? Мне необходимо знать, чтобы перепроверить систему безопасности. И вот тут и у меня появляется идея. Это очень древнее заклинание, магистр Вальгард. И я так и быть, поделюсь с вами, но только после того, как начнётся учёба, и только в том случае, если вы не отправите меня сегодня домой. Стук в дверь. Видимо, принесли мою одежду. Снова магистр почти незаметным движением отправляет магический шарик, и меня опутывает голубая сеть заклинания. но на пороге не Костелянша, а Камердинер. «Простите, магистр», — говорит он неуверенно. «Я пытался сказать, что вас нет, но противостоять вашей жене сложно. Она уверена, что вы здесь». «Как я могла забыть о госпоже Делине? Она ведь подруга матери еще со времен войны с хаосом. Знать-то я знала, что она жена ректора, но я почти не помню их вместе. А сегодня у меня вообще проблема с головой». «Проводи ее в кабинет, Верт». Отрывисто говорит магистр. Я не уверен, ваша светлость, что она послушает. Её придержали у портала, но она рвётся именно сюда. Убеждает стражи, что время не рабочее, и вы наверняка здесь. Укратко поглядываю на ректора. Вижу, как ходят желваки на его скулах, и испытываю горечь. Правда, ещё не очень понимаю, что именно мне не нравится в этой ситуации. Тогда выйди и постарайся задержать её хотя бы ненадолго, приказывает магистр. Вот как это делается. Интересно, часто ли слуге приходится прикрывать ректора Академии? Магистр окидывает меня цепким взглядом. Не уверен, что она поверит, что ты здесь совершенно случайно. А Делина эмоциональна и разговорчива. А он корректен, с уважением думаю я. Не сказал, что болтливо. Делина — главный поставщик сплетен во всем королевстве. Она умудрилась подружиться со всеми женами моих дядьев. И моя мама всегда в курсе, что происходит в других пределах, даже если ей это совершенно не интересно. Я думаю, мне лучше не встречаться с ней, подсказываю я. Она точно выдаст меня матери, а я домой не собираюсь. Если магистр и собирался возразить, времени у него на это не осталось. Звонкий стук каблуков раздаётся уже почти у самой двери. Еле успеваю юркнуть в купальню и прикрыть за собой дверь. Фух, надеюсь, они разберутся без меня. Последнее, что слышу. Ты не забыл, что сегодня мы приглашены к князю Айварсу? Мне некогда. Тишина. Ну да, магистр их прямо корректен, поставил защиту. Знал бы он, что когда-то давно две маленькие любознательные девочки, покопавшись в древних фолиантах Отцовской библиотеки, научились вскрывать полог тишины, не был бы так самоуверен. Некоторое время стою у двери, раздумывая, стоит или нет испытывать защиту на прочность. Нет, нельзя, не имею права. Лучше заняться чем-нибудь полезным, отвлекающим. Я делаю шаг к бассейну. На поверхности воды всё ещё плавают осколки льда. Наверное, стоит попытаться исправить то, что натворила. Бытовой магии, как нагревать воду, меня учили ещё в детстве. До совершенства, конечно, далеко. Заставь меня сушить вещи, могу и пожар устроить, но вода не горит, и поэтому можно рискнуть. В крайнем случае вскипячу. Четверо моих братьев получили в наследство по одной стихии. Двое – ледяную от отца, и двое – огненную от матери. А вот нам с сестрой от рождения достались обе. Каждая и ледяная, и огненная. Но с балансировкой туго. Так что удачно получилось, что я воду в момент падения охладила, а не нагрела. Делаю простенькое плетение, и льдинки, те, которые ближе ко мне, прямо на глазах начинают уменьшаться в размерах. Трогаю пальчиком воду. тёплая. Стараюсь не думать о том, что происходит в соседней комнате, но мысли снова и снова тянутся туда. Мигает мысль, что речь там может и о моей помолвке пойти. Наверняка ведь Делина приглашена. Без неё у нас в замке ни одно событие не обходится. Что если она заехала за ним по дороге к нам в гости? Снова останавливаю себя. Нехорошо врать самой себе. Признайся, Лира, что ты ищешь предлог. Успокойся и топи лёд дальше. Магистр Вальгард это твой ректор, друг твоего отца, и тебя не должны интересовать его разговоры с женой. Очередное плетение охватывает чуть больший объём, но бассейн слишком велик. Я могу бегать по бортику до завтрашнего утра, а в середине всё равно останется лёд. Оцениваю на глазок размер бассейна и создаю плетение с усилением. В момент запуска мне кажется, что я слышу щелчок со стороны двери. Испуганно оборачиваюсь И плетение срывается с пальцев не по заданной траектории. Так и есть, жчь так жчь. Полотенце на стене рядом с выходом в спальню начинает тлеть. Ректор меня точно отчислит. Мама сожгла ему кабинет, а я устроила пожар в ванной. Хватаю полотенце, бросаю его в ближайшую раковину и открываю воду. Успела. Вздыхаю с облегчением. И в этот момент до меня доносятся голоса. Полок слетел. То ли я его зацепила, то ли Впрочем, других вариантов нет. И раз я теперь слышу, то точно так же слышно и меня. Быстро закрываю кран, ни на что особо не надеясь, и замираю в ожидании разоблачения. Голоса в спальне становятся громче. Разговор идёт на повышенных тонах. Видимо, поэтому меня и не услышали. Что значит не пойдёшь? Мы договаривались, доносится взвинченный голос Делины. Не знаю, как магистр А я морщусь от истерических ноток. Они просто ввинчиваются в мозг. Не помню, чтобы мы договаривались, сдержанно отвечает магистр. У меня действительно много работы. Ну да, зачем ему ехать на мою помолвку, если я уже сказала, что она не состоится? Правда, нет уверенности, что он отступил. Я не могу появиться на мероприятии такого уровня одна, продолжает Делина. Что тебе мешает? В голосе мужчины высокомерная насмешка. Твоя жизнь это сплошные светские мероприятия, и ты прекрасно обходишься без меня. Давай на чистоту, Делина. Если ты забыла, я напомню. Наш брак уже давно формальность. Что? Моё сердце начинает стучать быстрее. Ну уж нет, дорогой. Он, конечно, договорной, но если предлагаешь на чистоту, то я тоже напомню. Наш брак не расторгжим, как и настоящий, до тех пор, пока кто-нибудь из нас не встретит истинную пару. А значит, для всех мы по-прежнему муж и жена. И на мероприятиях, связанных с королевской семьёй, придумывай что-нибудь, равнодушно говорит магистр. А сейчас иди, мне некогда. Пауза. Скорее всего, эмоциональная госпожа Делина глотает воздух ртом, но муж не даёт ей опомниться и рявкает: Вирт, в соседней комнате открывается дверь. Да, ваша светлость. Проводи госпожу и предупреди охрану портала. С начала учебного года никого, кроме преподавателей и адептов, на территорию академии не пускать. Ах, вот как, взрывается Делина, в её голосе звучат истерические нотки. Я самому королю Ингвару, а о том, как ты обращаешься с женой. Вирт, выйди ненадолго, устало приказывает магистр. Дверь открывается и закрывается с еле слышным щелчком. Договорились, в голосе магистра лёд. Отправимся вместе. Ты с жалобой, я с прошением расторгнуть наш брак раньше. Я думаю, король будет не против. Тишина. Госпожа Делина осмысливает, понимает, что перегнула палку. На этот раз я слышу заискивающую интонации. Дариан, я погорячилась, но ты пойми меня. Делина, жёстко говорит он. Ты ведёшь свободный образ жизни. Я требую от тебя всего двух вещей: Не докучать мне и не порочить моё имя шашнями. Статус моей жены даёт тебе пропуск всеми князей всех четырёх пределов. Чего тебе ещё не хватает? Опускаюсь на полу дальней от двери стенки и зажимаю уши руками. Я и так услышала слишком много, не предназначенного для меня. Ладони слабая защита от звуков, если их держать неподвижно. И я тру уши руками, легонько похлопываю, не позволяя себе подслушивать дольше. Но громкий голос магистра всё-таки прорывается. Ректор зовёт слугу и обращается к жене. Вирд проводит тебя. Ты не передумаешь? робко спрашивает Делина, чувствуется, что она сломлена. Всё-таки князь Айвар твой друг. Всё может быть. Я подумаю. Снова хлопает дверь, и другой женский голос отчитывается. Ваша светлость, я привела в порядок одежду вашей леди. Кажется, очень своевременно появилась костелянша. Услышав приглушённое восклицание госпожи Делины, я снова зажимаю уши и зажмуриваюсь.